Войдя в салон, он сразу увидел Флёр на том же месте, где оставил её. Она сидела, закинув ногу на ногу, и тихо покачивала серой туфелькой. Берный признак, что девушка замечталась. Это доказывали также ее глаза. Они у нее иногда вот так уплывают вдаль. А потом мгновенно она очнётся и станет быстрой и непоседливой, как мартышка, И как много она знает, как она самоуверена. А ведь ей нет еще 19 лет. Как говорится, девчонка. Девчонка — неприятное слово. Оно означает этих отчаянных вертехвосток, которые только и знают, что пищать, щебетать, да выставлять на показ свои ноги. Худший из них злой кошмар лучшие — лучшие напудренные ангелочки. Нет, флер не вертехвостка не какая-нибудь разбитная, невоспитанная девчонка, но все же она отчаянно своенравна, жизнерадостна и, кажется, твердо решила наслаждаться жизнью. Наслаждаться. Это слово не вызывало у Сомса пуританского ужаса, оно вызывало ужас, отвечавший его темпераменту. Сомс всегда боялся наслаждаться сегодняшним днем и страха, что меньше останется наслаждений на завтра. И его пугало сознание, что дочь его лишена этой бережливости. Это явствовало даже из того, как она сидит в кресле. Сидит, отдавшись мечтам. Сам он никогда не отдавался мечтам, из этого ничего не извлечешь. И откуда это уфлер? Во всяком случае, не от Аннет, а ведь в молодости когда он за ней ухаживал, Аннет была похожа на цветок. теперь ты не похожа. Флёр встала с кресла, быстро, порывисто, и бросилась к письменному столу. Схватив перо и бумагу, она начала писать с таким рвением, словно не имела времени перевести дыхание, пока не допишет письмо. И вдруг она увидела отца. Выражение отчаянной сосредоточенности исчезло, она улыбнулась, послала воздушный поцелуй и состроила милую гримаску легкого смущения и легкой скуки. — Ах и хитрая она! Действительно, Финн!